Вскоре вся толпа в сопровождении духовенства и купечества вышла из города и в версте на возвышенном месте остановилась. День был золотой, солнечный, и кругом было рассыпано золото. Блистали богатые ризы духовенства, отливали блестками иконы, кресты, и хоругви с мишурными кистями, золотились поспевшие нивы, часть хлеба уже была сжата. д о ж н е ц о в в поле не было золотистые нивы сплошная пустыня дозревали высокие льны пред глазами широкая лежала даль подернутая таинственной сизой пеленой за которой чудилось жителям шествие грозного царя что то будет что то будет господи народ разбился на к у ч к и уселись на землю а некоторые прилегли снопы в головы духовные лица Сняв парчевое облачение, вместе с офицерами Герасимовым, Никитиным и Чернцовым расположились вдоль канавки, поросшей розоватой кашкой и пыреем. Священник вынул из корзины, поданной босоногим Поповичем, сдобные ватрушки, с проворством стал жевать. Дьякон разломил овсяный пирог с морковной начинкой. Офицеры задымили трубками. Всюду разговоры, разговоры. Огромный жужжащий табор. А золотое все в пожаре, солнце сияет с высоты и нежно голубеет спокойное небо. Легкие, как бы невесомые жаворонки утвердились в воздушном океане, словно на ветвях невидимого дерева и, перекликаясь друг с другом, переливчатыми трелями с зари до зари воздавали хвалу животворящему духу. Ветра нет. Стоявшие по пригоркам мельницы сгорбились, замерли. Они, как и люди, поджидают ветра с восточной стороны. С восточной стороны на притихшую толпу надвигается ветер ли, б у р е ли, а может шествует в кротости, в благостном своем милосердии мужицкий царь. Золотистая пыль показалась вдалеке. Ближе, ближе, и вся дорога запылила версты натрия. Глаз стал различать ехавший впереди отряд всадников. Духовенству принялось облачаться, офицеры одергивать мундиры, подтягивать шелковые с кистями кушаки, купцы расчесывать гребнями бороды и волосы, толпа размещаться по обе стороны дороги, выдвигая наперед почтенных стариков. Пугачев к молчавшей толпе подъехал со свитой. Рядом с ним начальник артиллерии Федор Чумаков и адъютант Давилин. По обычаю, приложившись к кресту, Пугачев устроил целование руки. С духовенством, купечеством и офицерами он милостиво шутил, а с простыми людьми вел беседу. «Вот и царя узрели, детушки! Дарую вам жизнь безбедную!» В моем царстве-государстве, ежели всемогущий Господь сподобит воссесть мне на престол, т и р а н с т в о вам от бар не будет, я слезы ваши вытру, только послужите мне. Послужим, Отец наш, будь в н а д е ж е радостно откликнулся народ. — А где же воевода ваш и д о с т а л н о е начальство? — спросил Пугачев. — А воевода Всеволожский сбежал, твое величество. Пугачев переглянулся с щ у м а к о в ы м насупил брови. Он согласился отобедать в самом лучшем по городу доме купца Андрея Яковлевича Казнова. Для пущего парада Емельян Иванович приказал Ратману-купцу-мамину ехать впереди верхом. Толстобрюхий купец едва взгромоздился на коня, он сроду так не е ж и в а л Сидел в седле потешно, рыжая, как пламень борода его, дрожала. Левая штанина вылезла из сапога, шляпа сползла на затылок, купец в страхе бормотал «Ой, упаду! Ой, светы мои, брякнусь!» Красное лицо его покрылось испариной. Глядя на него, Пугачев улыбался, а осмелевший народ, поспешая в припрыжку за процессией, смеясь, кричал «Падай, падай скорее, Иван Палыч! Покедово мягко!» Однако купец при въезде в город успел таки оправиться. Распустив по груди пламенную бородищу и помахивая н а г а й к о й он уже покрикивал «Шапки долой перед государем! Шапки долой!» н у и так все были без шапок. А бургомистр купец Елизаров, у с к о р е прежде всех, как впоследствии отметил местный летописец, дожидался у ворот встретить злодея. Пугачев пригласил за стол из своих ближних только 12 человек. Пищу разносили не слуги, а сами купцы, шутками, прибаутками. Бургомистр, судьи, офицеры угощали гостей. Пили за здоровье Петра Третьего, государыне Устиньи Петровны и наследника Цесаревича. б у г а ч е в был доволен. Он снял кафтан со звездой и остался в одной шелковой рубахе. Он заметно похудел, за собой не следил, щеки не подбревал, на висках белела седина. После сытного обеда его вдруг потянуло на пищу острую. Он велел покрошить в блюдо чесноку и луку, да хорошенько потолочь, подлить конопляного масла и покрепче посолить. Ел, облизываясь и от удовольствия покрякивая, влаженно жмурился, говорил «это кушанье турецкое». К нему приобык я, как жил в укрытии у дружка моего, турецкого султана. Ась, ну вот, господа купцы, теперь вы, да и все городские жители моими казаками называетесь. Ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не стану. А соль я приказал раздать безденежно по три фунта на человека. А впредь торгуй солью кто хошь. запрету от моего царского имени не будет и промышляй в с я к и й про себя в это время в городе и на базаре было шумно разгульно весело пугачевцы выпустили из тюрьмы всех к о л о д н и к о в растворили питейные дома трактиры соляные амбары разрешив народу пить вино и брать соль безденежно однако они выставили от себя надсмотрщиков чтобы соль бралась по справедливости и вином, чтобы не упивались до потери сознания.